Весь скептицизм Коченовского и его учеников, против которого с такой горячностью ратовал Погодин, происходил из того же сознания, что русская история не может представлять что-либо значительное в сравнении с историей западных народов. Этот скептицизм построился главным образом Именно на сравнении нашей истории прямо со всеобщей историей, то есть на поверке нашей истории фактами и положениями всего мира. Очень мало, зная и меньше всего понимая свою историю, мы в то время достаточно знали историю всемирную и к ее великим образцам, приравнивали свою русскую бедность. Параллель выходила изумительная. Известно, что Карамзин в своей истории слишком государственно и потому очень неверно изобразил первых князей и первое время Руси. Это подало весьма основательный повод опровергать историка. Сомнения и отрицания Кочиновского в этом случае отправлялись от готовой и непреложной истины. Он веровал, что это первое время Руси было временем глубокого и всестороннего варварства, которое не могло идти ни в какое сравнение с варварством европейским. Он отвергал наши договоры с греками, потому что они заключают в себе понятие совершенно несообразное с существовавшим ходом дел не только у полудиких кочевых племен русов, но даже и во всей Европе. Не меньшую несообразность с общим духом времени представляет по его понятию и Ярославова русская правда, на том основании, что в начале 1-го столетия в странах Западной Европы, в Богемии, Польше, Дании, Швеции не имеется ничего подобного. Откуда Ярослав взял пример для сочинения своих законов? Спрашивает Кочановский и высказывает этим вопросом Все одно и то же непреложное убеждение всей русской образованности, или, по крайней мере, передовых ее умов, что на Руси, что не есть, все откуда-либо заимствовано, что сама по себе Русь – пустое место, чистый лист бумаги, никогда не была способна что-либо создать и вырастить самостоятельно. Это убеждение Кочановский постоянно утверждал ученой посылкой. Чего не было в Европе, того никак не могло быть и на Руси. Иначе это противоречило всеобщему ходу гражданской и политической образованности народов. Его очень смущала наша летопись, о которой доказывали что она писана тоже в XI веке, между тем, как в соседних европейских странах в этот век летописание или вовсе не начиналось, или едва начиналось. Ясно, что наша летопись подложна, недостоверна. К тому же в своем начале она имеет даже некоторую систему, Является систематическим сочинением Как это могло случиться Посреди всеобщей безграмотности Явление беспримерное в истории Восклицает скептик И особливо в истории нашего Севера Оно суть исключения Из всеобщего хода образованности народов По этому поводу Кочановский делает упрек даже Шлецеру за излишнюю доверчивость и энтузиазм к нашей летописи и показывает, что она могла быть составлена только в 13 и даже в 14-м столетиях с непременными заимствованиями из западных летописцев и вообще составлена по их образцам. Примечание. А Шлецер, напротив того, очень хорошо знал и доказывал, что она составлена по византийским образцам. Конец примечания. Мысль о чем-либо русском, самостоятельном и самобытном в этом отношении, даже после убедительных исследований Шлецера не могла вместиться в эти отрицающие умы. Простой рассказ Новгородца Гюраты Роговича о Печоре и Югре они сопровождают таким заключением: никоим образом не можно даже предположить, не только доказать, чтобы в одиннадцатом столетии так далеко простирались открытия новгородцев. Что же в сущности Говорит это отрицание, не лежит ли в нем то же самое мнение о русском человеке, как о пустом месте в человеческой истории, которое руководило и погодиным в его изображении народного характера наших славян? Во всяком случае, подобные идеи не вырастают на почве науки, они приносятся в ученое рассуждение из области общественных воззрений и созерцаний, от которых, как мы говорили, историческая наука никогда не бывает свободна. От того обыкновенно построенные на таких идеях ученые соображения не выдерживают и малейшей критики, а исследования при всех своих достоинствах наполняются вопиющими противоречиями и до крайности нелепыми выводами. И Погодин, и противник его Кочановский, исходя из самых противоположных точек зрения, пришли, однако, к одному концу и в основе своих воззрений выразили одну и ту же мысль, то есть мысль об историческом ничтожестве русского бытия. Здесь общественные мысли и убеждения покорили своей воле мысли учения, и сами собой, не слушая противоречий, высказались именно там, где следовало произнести последнее заключительное слово, то есть на ученой кафедре. Это произошло тем легче, что уважаемые ученые – Каждый в своем кругу исследований строили эти исследования на простом логическом развитии предвзятых ими истин или посылок. Кочановский, как мы говорили, шел от той взятой истины, что в начале русской истории русы были полудиким кочевым племенем, следовательно, никак не могли сколько-нибудь равняться по своему развитию даже с соседними, столь же дикими странами Западной Европы, не говоря об отдаленных. Выступают на сцену необразованные и полудикие норманы, владычествуют над необразованными и полудикими финославянскими племенами. Что из этого могло произойти в смысле цивилизации, И как скоро могла такая народность дойти до сознания о правильных договорах с греками, об издании писанного закона, о сочинении даже летописи? «Мы можем судить по финам нашего времени», – замечает скептик. «В каком состоянии находился народ сей в XI веке? Знаем также из самих наших летописей» в сколь необразованном, именно полудиком состоянии жили в то время славяне. Отсюда логически верно и нисколько неверно действительности были выведены и все дальнейшие заключения скептиков и отрицателей. Погодин взял за истину, что имя «Русь» означает «норманов», И также логически верно все русское, о чем где-либо свидетельствовал летописец и другие источники, отнес к норманам. Настоящим русским, то есть славянам, именно киевским, не осталось ничего. Неумолимая логика заставила автора населить славянские города и земли целым норманским племенем, и этому одному племени отдать все – язык, веру, мореплавание, торговлю, войну и все, чем жила русская Русь первых двух веков. И все это говорилось на виду обширных и достовернейших свидетельств совсем другого качества, приводимых самим автором, которые, если б проведены были с той же неумолимой логикой, привели бы совсем к другим выводам и заключениям. Сам же автор, следуя за Шафариком, пишет, «Древние славяне и мы, ныне так называемые русские, составляем один и тот же народ, беспрерывно живущий, если можно так выразиться, с восьмого, а может быть и далее, перед Рождеством Христовым века». Следовательно, все, что принадлежало древним славянам, то досталось и нам, в лице наших предков девятого столетия. В чем же состояло это наследство? Что они получили от славян? Каковы они были в эпоху нормандского водворения между ними? Во-первых, они имели древность, старшинство. Народ наш жил уже как особый народ, или как племя особого народа. В его составе или отдельно, по крайней мере, полторы тысячи лет до Рюрика. Во-вторых, язык. Далее, религиозное верование, законы и обычаи, более или менее сходное – Наконец, все плоды долговременного пребывания на одном месте, в постоянных жилищах, все успехи в разных родах первой промышленности, знакомство с необходимыми удобствами жизни. Верно, не находились они на той степени дикости, на которую поставил их неумолимый Шлецер, и на которой видели их все наши исследователи до Шафарика и Новгород, и Полоцк, и Изборск, и Ростов, и Киев, и Смоленск, и прочие города представляются нам тотчас в другом свете. Сам же автор, следуя Герену, пишет, что по русской земле еще со времен Геродота из греческих черноморских колоний шла торговля между Европой и Азией и прибавляет к этому свою очень верную заметку, что Боспорское царство и город Корсунь не были ли наследниками этой геродотовской торговли? Сам же автор защищает Шторха от незаслуженной насмешки со стороны неумолимо своенравного Шлецера над тем, что с восьмого века по Рождеству Христову Россия была торговым путем, по которому провозились индийские и восточные товары из внутренней Азии через Каспийское и Черное море к Балтийскому морю и так далее в северо-западную Европу. Неумолимо своенравный Шлецер никак не хотел верить, чтобы Рюрик при основании русского царства нашел, что народ его имел уже в руках своих сей важный и прибыльный торг, А это самое подробно доказывает Погодин, пользуясь трудами Френа Григорьева Сенковского, основанными, главным образом, на изучении памятников вещественных, вполне несомненных, на бесчисленных кладах восточных монет от VIII до XI веков включительно, где попадаются также и монеты VII и даже VI веков. Греческая торговля должна быть очень древняя. Если в 906 году была она главным предметом договора Олегова, замечает Погодин в другом месте о торговле русов с Византией. Казалось бы, достаточно этих соображений и ученых выводов Шафарика и Герена, чтобы пойти иным путем к отысканию истины. По-видимому, Погодин сознавал, что именно здесь видится этот другой путь. К концу собранных свидетельств и рассуждений о торговле он присовокупляет следующую заметку. «Может быть, и я сам увлекаюсь норманским элементом, который разыскиваю 25 лет в 1846 году, и даю ему слишком много места», в древней русской истории».